Глава девятая. Завещание. Пришел дедов душеприказчик, очень набожный купец первой гильдии, тоже как и дед Рогожский старообрядец. Он долго крестился на иконы и бил поклоны, поминая ушедшего Ивана Петровича. Потом, после обильного обеда, он открыл большую книгу, вроде той, что в мое время называли «амбарной», и предоставил мне знакомиться с рядами цифр, периодически показывая счета накладные. То есть я понял, что дела велись скрупулезно, и ни копейки не пропало. Из этих цифр следовало, что спрос на ТНТ и СЦ растет просто по экспоненте, что являлось хорошей новостью, а плохой новостью было то, что при таких темпах спроса сырья на них осталось на две недели. Купец пояснил, что резервный счет у управляющего почти исчерпан закупки сырья на действующее производство, выплаты жалования и самый главный источник расходов строительство новых заводов, где уже были возведены стены цехов под крышу и до начала дождей требовалось их перекрыть. Это срочная работы и они требовали привлечения рабочих и закупки материалов, что и было произведено. Работы велись днем и ночью при свете костров. До снега требовалось закрыть цеха перекрытиями, вставить окна и двери, и начать внутренние работы. Еще одной неприятностью была остановка выпуска ПАСК и АСЦК. В реакторах, которые пришлось сделать из обычного котлового железа, внутренняя стенка была изъедена коррозией, и дальнейшая работа под давлением грозила взрывом. В общем, надо ехать в Купавну и лично во всем разбираться. К сожалению, моих личных денег в банке хватит, чтобы обеспечить работу завода и строительство максимум на две недели, даже с учетом прибыли от продажи готовой продукции. Так что, если не удастся вывести дедовы средства из-под секвестра, грозит остановка завода, прежде всего выпуска ТНТ и СЦ, потеря репутации надежного торгового партнера и все вытекающие отсюда проблемы. Придется занимать деньги под залог дома и лавок. Быстрее бы уже Лиза приезжала, а если ее не удастся быстро найти, то ждать, когда сама напишет. Тогда залог. Дворецкий сказал, что она писала деду где-то раз в месяц, и письмо от нее было недавно. А вот где оно, он не знает. Наверное, у деда в бюро, которое в кабинете. Оно тоже опечатано, ключ от бюро вместе с ключом от сейфа забрал следователь, отдельно запечатав в пакет, на котором расписались понятые, в число которых входил и он. На всякий случай я посмотрел в открытых ящиках стола, где уже успели порыться Николаша с Иваном. Обнаружил там же взломанный тайник, где видно лежало уничтоженное завещание. Выходит, Николай знал о нем, а дед мне ничего не говорил. Странно. А вот письма от Лизы, где был бы обратный адрес, я не нашел. Нашлись сложенные в ящике письменный набор из Малахита, подарок деда, и турецкое оружие из кабинета Генриха, подаренные мне Лизой, которые были в моей комнате. Видимо, родственнички собирались их вывезти и продать, но не успели. Больше вроде ничего из дома не пропало, по крайней мере, дворецкий так сказал. Заехал в банк и забрал пять тысяч рублей, три еще остались на счете. Да, что-то мои траты в два с половиной раза превышают то жалование, которое я получаю. Надо жить поскромнее, а то обеды в лучших ресторанах, билеты первого класса, да и вообще ни в чем себе не отказывала, денежки-то тают. Прибыли нет, по прошлой договоренности с дедом все прибыли с ТНТ и СЦ шли на строительство новых заводов, а именно от прибыли мне полагались отчисления за привилегии. Из гостиницы с целью экономии переехал жить в дедов дом так и Дворецкому спокойнее, все же еще один человек ночью останется, да еще и с оружием. Хотя стрелок левой рукой из меня еще тот, в упор, конечно, попаду, а уж дальше как бог положит. Дворецкий расспросил, что случилось с рукой, а после сказал, что знает одного костоправа, который таких, как я, за две недели в порядок приводит. То, что такое бывает, я знал по опыту прошлой жизни, так как после госпитального лечения сложных переломов был в Сакском военном санатории. Там в те времена... Было много молодых, изувеченных на афганской войне парней, и была одна пожилая массажистка, которая творила чудеса, и многие, не все, конечно, оставляли в санатории инвалидные коляски, на которых они туда приехали. Но это, конечно, скорее исключение из правил. А со мной после старания этой массажистки и врача ЛФК случилось так, что после срастания множественных оскольчатых внутрисуставных переломов, грозивших неподвижностью сустава, рука у меня стала действовать отлично, не хуже здоровой, вплоть до переноса суда. На рентгеновские снимки, конечно, лучше было не смотреть ни до, ни даже после лечения. В военно-врачебной комиссии многие подумали, что снимки не мои, и попали в историю болезни по ошибке. В Купавне встретился с управляющим, который мне показался довольно дельным и умным. По крайней мере, отчетность у него была в порядке, и ход дел на производстве он знал. Он сказал, что сырья осталось на 2-3 недели, и то из-за того, что производство ПАСК, АСЦК и ТНТ стоит из-за коррозии реакторов. ТНТ еще есть на складе, так что на три недели удовлетворения спроса хватит. То, что ТНТ тоже пришлось остановить, было для меня новостью. Но управляющий сказал, что после того, как коррозию обнаружили в реакторе ПАСК, где проводилась еженедельная проверка его состояния, все же 8-10 атмосфер не шутка. Может разнести котел так, что и людей побьет, и полцех разворотит. Была проведена инспекция других реакторов, где использовались агрессивные жидкости, хотя и без давления. Результат – остановка производства. Я ответил, что думал над этим, и у меня есть идея, но я должен обсудить ее с химиками мастерами, для чего прошу их собрать. Выслушав специалистов, я сказал, что котел из платины никто делать не будет. Было такое предложение. Так как никаких денег на него не хватит, и паск смог себе позволить разве что короли. Хотя они и болеют туберкулезом, а для семьи Романовых туберкулез был постоянной проблемой. А во-вторых, платина менее прочный материал, чем сталь и чтобы избежать разрушения реактора, надо делать очень толстые стенки. Предложил попытаться покрыть внутренние стенки двуокисью кремния и запечь покрытие в печи для обжига кирпича, поместив туда весь реактор. К сожалению, теперь придется забыть о больших реакторах, по крайней мере, до появления нержавейки. Должно образоваться стекловидное внутреннее покрытие типа эмали, которое наносят на ордена, добавив соли красители. Но нам красоты не надо, главное противостоять коррозии. Особенно подчеркнул роль безопасности, чтобы с пуском реакторов лишних людей рядом не было, а те, кто вынуждены по работе находиться рядом, носили средства защиты. Те же противогазы и перчатки, при работе с кислотой еще и плащи с каучуковой пропиткой. Согласились попробовать эмалировать котлы изнутри, тем более что котельщики уже сделали новый реактор из котлового железа и по размерам они должны были пройти в обжиговую печь. Потом ко мне подошел Петр Вознесенский и сказал, что они синтезировали три сульфаниламида с несколькими другими радикалами и несколько веществ, структурно похожих на ПАСК, но другой конфигурации другого состава. Теперь надо провести скрининг полученных соединений, а как это сделать без проверки на культуре бактерий никто не знает. А ведь я так и не написал письмо Коху. Я ехал из Купавны в Москву и размышлял над увиденным и услышанным. Ведь не были люди конца этого века глупее людей 21 века, А то, что не смогли сделать противотуберкулезные препараты, антибиотики, то же не ржавейку, не от глупости, а от состояния технологий. И перепрыгнуть через это в большинстве случаев невозможно. Ведь ТНТ был известен с середины 19 века, но никто не применял его как ВВ и не синтезировал в массовом количестве. Да, в лаборатории еще можно сделать синтез в стеклянной колбе, но промышленное производство не делается в стеклянных колбах, даже больших а нагретая кислота проест стенку стального реактора, и хорошо, если никого не окажется рядом со струей кипящей кислоты. Еще хуже может быть при взрыве реактора под давлением, это же бомба! Аппарат Элизаро вроде простая и логичная с виду штука, а получается, что в это время его надо делать из платины, да еще и толще, чем если бы он был из обычной нержавейки. Легче было с сульфаниламидом. Но чтобы проверять на антибактериальную активность соединения этого класса, да и противотуберкулезные препараты, нужна более-менее развитая бактериология, которой в России конца XIX века нет. Поэтому уехал Мечников к Пастеру, а не только из-за того, что был с кем-то или чем-то не согласен и ждал революцию. Да он меньше всего на свете о думал, или думал, но в теоретическом смысле. И Гамалея, вместе с другими врачами, изобретавшими в это время различные сыворотки, иногда полезные, иногда вредные, двигался вслепую, как средневековые алхимики. Вот самолет, который любит изобретать всякие попаданцы, знающие о кривизне крыла и подъемной силе. А знать недостаточно, надо еще уметь сделать. А кто делать будет? Вчерашний крестьянин, да вот только объяснить ему инженер 21 века ничего не сможет. И даже вычертить это самое крыло, потому что привык к компьютерным программам наш современник, и без них как без рук. А инженер миколин будущий конструктор авиадвигателей и академик, когда ему нужно было доказать чекистам, что он инженер, взял карандаш и нарисовал три круга заданного и медиаметра А сможете ли вы, имея только карандаш, просто движением руки нарисовать окружность 3 дюйма две линии с допуском в одну линию? Или разделить пол полуоршина на 15 равных частей? То-то и оно. Выходит, надо начинать с образования населения, с технологий, сначала низкого уровня, а потом и высоких. И только тогда можно массово наладить выпуск чего-нибудь технологичного. Да хотя бы такой мелочи, как жилетовские лезвия. Ведь даже в СССР до конца восьмидесятых мужское население для бритья использовало лезвия Нева и Спутник. Те самые, на коробочках, с которыми позже появилась стыдливая надпись для технических целей. А потом они и вовсе тихо исчезли с продажи. А ведь Андрею Андреевичу пачечку в 10 жилетовских лезвий подарили на день рождения где-то в конце 1970-х годов, сказав, что одним лезвием можно пользоваться 10 раз. Пользоваться, может, и можно, только после пятого раза оно уже от спутника не очень-то отличалось, хотя и не ржавело. Понятно, конечно, что в СССР в период Холодной войны было не до бытовых проблем населения, но прокат тонкого листа для лезвия и их заточка – это тоже технологическое достижение. И что теперь делать? Налаживать выпуск нержавеющей стали для реакторов и спиц аппарата иммобилизации конечности при переломах? Нет, пусть уж этим занимаются специалисты-металлурги, нам бы свои проблемы решить. Остается только подсказать тем, кто занимается цветной металлургией в России, что нержавеющая сталь – это не только химическая и медицинская промышленность, но и широкий рынок сбыта изделий для населения – от вилок, ложек до раковины и прочей сантехники. А там пусть металлурги экспериментируют со сплавами. Надо выяснить, кто сейчас ведущий в цветной металлургии. Дома увидел телеграмму от Лизы. Она написала, что выезжает, значит, успеет к девятидневным поминкам. Попросил дворецкого оповестить, что поминальный обед будет у нас в доме в полдень. Приглашать никого не надо, все приходят сами. Дал 700 рублей и попросил приготовить стол для близких и почетных гостей в доме, а прочим, во дворе, закупить продукты и пригласить кухарок. Вечером пришел обещанный массажист Костоправ. Я ожидал увидеть мускулистого детину с огромными ручищами, но вместо этого передо мной появился некий старичок-лесовичок, низенького роста, бородатый, заросший волосами так что виднелись только глаза, светло-серые и пронзительные, как будто пробирающие тебя до самого дна души. лесовичок пригласил меня в истопленную баню, где сначала просто попарил меня березовым веником, чему я был очень рад, так как парил он мастерски. Потом, дав отдохнуть, намазал мне руку какой-то темной зеленой жижей, вел подержать, а сам пока попил чаю. «Ага, сам пьет, а мне не предложил», — обиделся я на старика. Но тут массажист стер зелень и стал разминать мне руку. Сначала он ее просто промассировал, сделав разминающий расслабляющий массаж. А вот что началось после, без слез я не мог сначала терпеть. Он просто разламывал мне руку в локте и приговаривал. Терпи, казак, атаманом будешь. Но, надо сказать, занимался он локтем, который просто задубел от трехмесячной неподвижности. К тому же максимально расслабил мышцы, то есть все было правильно. Плечо, а значит и ключицу, были неподвижны. Потом опять намазал руку и ключицу, в том числе уже другой, травяной мазью. Замотал три сказал, чтобы я до утра не снимал мазь. Будет жечь, но надо терпеть. И правда, жгло не милосердно, чего я забылся сном лишь под утро. На следующий день народный лекарь появился снова. «Терпелеевый ты, барин», — сказал он, массируя мне руку после парной. «Некоторые, господа, норовят в ухо дать. А ты, видать, огонь уже прошел, остались вода и медные трубы. Массаж ЛФК в стиле девятнадцатого века я в этот раз перенес гораздо лучше». Боль была терпима, и слезы на глаза не наворачивались. В этот раз он осторожно прошелся по плечевому суставу, пытаясь как бы заглянуть внутрь кончиками пальцев. На этом процедура закончилась. Вновь массе повязка, но жгло уже меньше, видимо, привык. На завтра утром приехала Лиза, а к обеду стали подходить купцы, да и простой народ помянуть Ивана Петровича. Приехала управляющий с Купавны, а с ним пятеро старых мастеров, давно сдавших покойного. Народ за столом собрался степенно, Классического купеческого вида. Ни одного бритого или просто с усами. Одни патриархальные рогожские старообрядцы. Хотя почему только рогожские? Мне представили фабрикантов с Урала, с которыми дед вел дела. Были из других городов, из Киева и Одессы. Приехали все руководители региональных представительств торгового дома Степанов. Одним словом, людей было много, и все говорили о том, каким хорошим купцом был дед. Как умел держать слово, как на три триаршина вглубь видел. То есть чувствовал людей и суть дела. Много чего хорошего сказали про Ивана Петровича. Лиза поплакала, и я видел, что она ничего не ела и устала, поэтому проводил ее до комнаты. Лиза благодарно сжала мою здоровую руку, поцеловала в щеку и сказала, «Какой же ты взрослый стал, Сашенька, но все не бережешь себя». Я вышел во двор, где стояли длинные накрытые столы, за которыми расположилась чуть не вся слобода. Поклонился пришедшим, сказал какие-то необходимые в таком случае фразы перекрестился, помогая себе здоровой рукой. Все тоже встали и, поклонившись, перекрестились, произнося светлая память и земля пухом. Я еще раз поклонился пришедшим помянуть деда и пошел в дом, услышав по пути разговор двух теток. Такой молоденький, а весь изранитый. Пострадал на царской-то службе, но в чинах немало, говорят, чуть не в генеральских. Другая ответила, что тоже это слышала, а еще не купец, я теперь а потомственный дворянин. А помню, как два года назад он тут скакал и на дереве висел, это, наверное, про гимнастику, а потом сливальверту палил. И «Вот так рождается народный эпос», — подумал я, проходя в гостиную. Гости насытились, и шел разговор о купеческих делах. Ко мне подошли два купца, представившиеся братьями Черновыми с Урала, давними партнерами деда, который помогал им сбывать металлургическую продукцию. А они, в свою очередь, продвигали за Урал продукцию Ивана Петровича. Приехали в Москву по делам, в том числе закупить ТНТ для своих шахт и для продажи предпринимателям поменьше, в основном ведущим горной и строительной работы. А на складе им сказали, что заказ могут выполнить частично, так как производство ТНТ временно нет. Они знают, что я изобретатель ТНТ и контролировал его производство. Поэтому хотят узнать о ситуации с продуктом, тем более, что Черновы узнали, что я накануне был в Купавне. Я ответил, что это временные трудности. Сейчас строится большой завод, который будет выпускать ТНТ. Не стану же я говорить, что принято решение остановить реакторы. И скоро его будет опять вдоволь интересовался не занимаются ли братья сплавами и прокатом. Оказалось, что занимаются и поставляют броневые листы на Путиловский завод и Невские верфи. Значит, производят легированную сталь, подумал я. Разрабатывают в том числе и месторождение полиметаллических руд. Спросил, есть ли у них, а если нет, то знают ли они, кто производит хром и никель на Урале. Оказалось, что они же, а еще у них есть вольфрам и другие редкоземельные металлы, поэтому они экспериментируют с броневыми сплавами вообще с легированным металлом. Вот, на ловца и зверь, то есть купец, бежит. И стал рассказывать о нержавеющей стали, ее возможном применении и широком рынке сбыта. Сказал, что все дело в пропорции хрома и углерода, причем последнего должно быть совсем немного, но он должен присутствовать. Чернова заинтересовались и сказали, что прикажут своим металлургам попробовать разные сплавы. Я сказал, что ко мне пришел лекарь лечить мою руку, и поэтому я откланяюсь. Гости с пониманием переглянулись, откланившись в ответ, после чего пошел в баню, где меня уже ждал знахарь. Сегодня он попробовал начать разминать плечо, тихонько двигая рукой и придерживая ключицу. Знает ли свечок анатомию, что не только с ключицей соединена через сустав плечевая кость, а еще и с лопаткой, потому нагружал и разминал мышцы, идущие к лопатке? Процедура теперь длилась дольше, так как потом он занимался локтем, но цена за визит у него была обозначена сразу. Трояк за процедуру. Всего десять процедур, а потом посмотрим. Берет за визит как средний руки врач. Потом пил чай с Лизой, она выспался была свежее, чем до обеда. Гости уже разошлись. Она мне рассказала, что прослушала несколько лекций по фармации в Париже, и что я был прав в том, что это ботаника. Зато она съездила познакомиться с Мечником в Институт Пастера и была просто очарована его личностью и микробиологией. Говорили, что Илья Ильич часто впадает в депрессию совершенно не сносен. Но она застал его полным сил сангвиником с наполеоновскими планами молодой женой. Рассказывали, что какой-то французский аристократ вызвал его на дуэли, предложил выбрать оружие. Будучи уверен, что какое бы оружие не выбрал этот самонадеянный русский доктор, он заколет или застрелит его. Но самонадеянным оказался сам аристократ, так как Мечников принес две пробирки и в присутствии секундантов сказал, что в одной смертельно опасная бактерия, а в другой вода. «Пусть граф выпьет одну из них на выбор, а я на его глазах выпью другую». В разговоре с Мечником Лиза призналась, что ее племянник синтезировал препарат против туберкулеза, который с успехом проходит апробацию в Петербургской военно-медицинской академии. Он попросил привести ему немного препарата для проверки на культуре бактерий. Оказывается, в институте Пастера тоже выделяют чистую культуру микобактерий туберкулеза по методу Коха. Отлично, вот и решилась проблема с микробиологической апробацией, подумал я и сказал. Лиза, если б ты знала, как обрадовала меня, ведь я собирался писать письмо Коху, который сейчас явно на взводе из-за проблем с туберкулином. Теперь все станет гораздо проще. Я объяснил ей, что кроме ПАСК синтезировано еще несколько других веществ, потенциально активных в отношении палочки туберкулеза, и Лиза смогла бы проверить их у Мечникова. Мечников же обещал в свое время посвятить жизнь борьбе с туберкулезом, от которого умерла его первая жена. Но у нее был уже запущенный процесс, и она была настолько слаба, что в церковь на Венчане ее внесли на стуле. Так что у Ильи Ильича личные счеты с этой болезнью. Лиза спросила про Агеева, счастлив ли он с молодой женой. Я ответил, что свадьба расстроилась сразу по его возвращении в Петербург, Но его бывшая невеста уже вышла замуж и, наверное, счастлива, так как мне кажется, что она никогда полковника не любила. А Агеев собирался поехать в Париж искать Лизу после того, как выполнит задание штаба в Берлине, но пропал без вести. «А «Вообще он сказал, что ты сошедший с небес ангел», — сказал я Лизе и заметил ее смущение при этих словах. На следующий день мы сходили на кладбище к деду, потом поехали навестить могилу Генриха, а после обеда приехал нотариус, следователь полицейский пристав с который привезли Николая и Ивана. Приехал управляющий, пришел душеприказчик Ивана Петровича. Нотариус скрыл конверт и зачитал завещание деда. По завещанию все движимое и недвижимое имущество, права на торговую марку и привилегии отходили мне. Лизе я должен буду выплачивать по 10 тысяч рублей ежегодно в течение 10 лет. Николаю Ивану полагалось выплачивать по две тысячи рублей ежегодно, в течение десяти лет при условии, что они будут жить за Уралом, в старообрядческих селах. Причем в течение двух лет привыкать к простому крестьянскому труду у крепких хозяев. Были приведены адреса этих хозяев, а затем они вальные вести свое хозяйство и богатеть, не покидая села. Вот такие условия поставил дед. Николай, как услышал, стал выть зверем и кричать, что лучше уж на каторгу – А Иван выслушал условия спокойно, с достоинством, чего я от него не ожидал. После этого пристав вручил мне конверты с ключами, переданными ему следователем, сказал, что я волен забрать свое заявление в отношении Николая Ивана, или наоборот, дать делу ход, тогда они пойдут под суд. Я сказал, что через день я приму решение, так как мне нужно найти привилегии, я не уверен, не уничтожили ли их мои родственнички вместе с завещанием, которое хранилось здесь». Иван закричал, что привилегии они не трогали, в тайнике было только завещание, но я повторил, что завтра приму решение относительно их будущего. Иван закричал, что он примет решение деда не хочет в тюрьму. Николай же смотрел на меня из-под лоби молчал, только глазами зыркал. «Ну, чисто волк», — подумал я и предложил дяде тоже еще раз подумать о своем выборе. Каторга или здоровый труд и относительная свобода. Потом полицейских увели. Я поблагодарил нотариуса и вручил ему вознаграждение за профессионализм и честность. А потом ко мне подошел управляющий заводом. Он поздравил меня и передал 10 пакетиков с препаратами, 5 помечены арабскими цифрами от 1 до 5, и 5 римскими тоже от 1 до 5. Когда мы поехали на Новодевич, я позвонил с телеграфа в Купавну и дал инструкции Вознесенскому приготовить мне по 5 образцов, пронумеровав их в случайном порядке. Арабскими цифрами были обозначены ПАСК и другие три потенциально противотуберкулезных препарата. Римскими были обозначены препараты СЦ, и новые из его группы. Причем для контроля в каждой группе было два пакетика с ПАСК и с СЦ. Номера знал только Воскресенский. Они же в запечатанном конверте хранились в сейфе управляющего. Препараты предназначались Лизе, которая должна была проверить их у Мечникова. Лиза засобиралась в Швейцарию через Париж. Сначала заедет к Мечнику, я спросил, не нужны ли ей деньги, может выплатить сразу за год. Лиза сказала, что денег на счету в Цюрихе у нее достаточно. Там деньги за дом, предназначенные для оплаты обучения. Она оплатила только первый семестр. Все переведено в золото и в швейцарские франки, так что денег у нее много. В сейфе деда были все привилегии, другие финансовые документы, в том числе удостоверяющие собственность на завод и земельные участки. Отдельно в шкатулке лежали грамоты на пожалование почетного гражданства, грамоту удостоверяющие права купца первой гильдии и золотая медаль. В двух шкатулках побольше – В одной было около 100 тысячи сигнациями, в другой — столбики золотых империалов, тоже более чем на 100 тысяч. Интересно, сколько на счету в банке? По всему я теперь миллионщик, завод то стоит не менее полумиллиона, а то и больше. Да еще лавки и склады с товарами, представительство. Ведь это целое большое хозяйство, как же мне теперь с ним управляться? Прям хоть со службы уходи. И вот накликал, через день принесли срочную телеграмму от генерала Обручева срочно вернуться в Петербург по неотложному делу. Неужто Агеев нашелся?